Глава сорок седьмая. Ключ оказался ключом. Старым, основательным и позолоченным. Напоминал ключи от бабушкиного серванта. В детстве казалось, что там хранятся сокровища, а на деле бабуля запирала там варенье, чтобы дед диабетик их не слопал. «И что нам с ним делать?» — спросил кто-то. «Бежим обратно, что?» И Радик помчался в дождь в сторону теннисного корта. Мы дружной гурьбой последовали за ним, не замечая, как намокают по дороге толстовки, а кроссовки месят грязь. В обмен на ключ нам выдали ещё один конверт. На сей раз обошлось без загадок. Требовалось вступить в чат по ссылке и отправлять туда фотографии. Десять штук по списку. После одобрения одной переходить к другой. И так, пока все десять фото не будут приняты судьёй, Борисычем. Они и станут проходом в следующий этап. «Фото медведя?» — ахнул рыжий пашок. «Борисыч решил, что нас слишком много, и от парочки можно избавиться? От тебя точно можно!» — с готовностью кивнул Дима. «Медведь не обязательно должен быть настоящим!» — подсказала Уля. «А каким?» — растерялся колено. Вид он имел мужественный и явно готовился отправиться в лес на схватку с диким зверем. Все ради фото, все ради победы. «Игрушечным, блин!» Мы переглянулись, напряжённо вспоминая, где могли видеть игрушечных медведей. В голову ничего не приходило. Досуговый центр? Не было там игрушек. Столовая? Там медведям не место. Склады, хранилища? Сомнительно, но проверить можно. Пока мы размышляли, на теннисный корт ворвалась ещё одна команда. Вторая. Как и мы, они получили конверт, отошли в сторону и начали шептаться. Я не собиралась подслушивать, но там был Вик, само получилось. Оказалось, напряжение сильно увеличивает возможности тела, вот и я уловила слово «рыжий» в чужих обсуждениях. Быстрым движением я выдернула список из рук Радика. Пятым пунктом у нас оказалось «рыжий с морковью». У команды Вика этот пункт явно первый. Я обернулась, изучая состав их группы. Рыжих там не было. И вообще... Если подумать, в лагерь таких не завезли, кроме единственного и неповторимого Пашка. Была еще Машка, но она девчонка. «На улицу, срочно!» — прошипела я, схватила Пашка за руку и побежала вперед. Мальчишка упирался и вопил, но в моей голове уже зрел план по опережению соперников. Если на нашей стороне внезапно оказалось настолько весомое преимущество, глупо его упускать. Логично, что списки у всех похожи, и просто порядок фото разный, чтобы мы лбами не сталкивались на фотомиссиях. И если другие команды захотят сфотографировать Рыжего, то, во-первых, за нашей командой откроется охота, и мы больше будем оборонять Пашка, чем выполнять задания. Во-вторых, если Рыжий вдруг исчезнет на просторах лагеря, это уберет из зачета другие команды. Они просто не смогут выполнить условия. В случае команды под номером «два», Они споткнулся уже на первом фото. Мы сгрудились за теннисным кортом, и я обратилась к Ули, как к самой толковой. «Вы берете на себя поиски медведя. Возможно, они есть в санчасти. В детских больницах плюшевые игрушки не редкость, а лагерь таки детский. Посмотрите там, а мы с Пашком спрячемся». «Зачем мне прятаться?» — возмутился он. «Я тоже хочу идти на медведя». «На плюшевого? Да хоть на какого?» В списке есть пункт «Рыжий с морковью», у всех команд или участие, а «Рыжий» в лагере один-единственный. «Так мы всех обойдём», — обрадовалась Уля. «Лебедева, ты гений, хотя немного злой и обожающий играть не по правилам. Нет такого правила не мешать соперникам». «Где вы будете прятаться?» «В целях безопасности не скажу. Напишите, когда достанете морковь. Возможно, есть смысл разделиться, чтобы десять снимков сделать быстрее и отправить всё разом. Что там ещё осталось?» «Рыба на крючке», «Горсть ягод», «Грамота», «Сальто», «Улюблённый», «Чирлидинг», «Антон», «Нет, Антуан Гризман» и ещё «Зелёный фонарь». «Зелёный фонарь» — это супергерой, что ли? Вы когда-нибудь видели зелёные фонари?» «На новогодней ёлке?» — выдвинул теорию колена. «Там разноцветные». «Борисыч был не в себе, когда это сочинял», — резюмировал Радик. «Где мы новогоднюю ёлку сейчас достанем? Бред какой-то». Да это не он сочинял, жук, сто процентов. Легкоатлеты все со странностями. Думаешь, жук в курсе, кто такой Гризи? Я так не думаю. Он бы впихнул сюда Усейна болта или болта Усейна. Не знаю, кто там еще бегает, кроме него. Мне кажется, это коллективное творчество, а для фотографии фонарей не нужна елка, заметила Уля и посмотрела на меня. Что думаешь, делимся и фоткаем все сразу? И прячем рыжего, кивнула я. У меня имя есть, и мне только что написал Вик буднично сообщил Пашок. Предлагает встретиться у столовой, чтобы поменяться командами. «Это ловушка!» «Пишет еще», — продолжил информировать мальчишка. «А, я не так понял. Он предлагает не мне поменяться с ним, а примкнуть к ним вместо дюдика Хромоногова. Он глянул на наших зюдаистов и пожал плечами. «Без обид, парни, но хромые, правда, никому не нужны. Это естественный отбор». «Вик для Пашка вроде старшего брата», — пояснил Радик. «Он может быть для него хоть прадедушкой», — разозлилась я. «Это ловушка!» Пашок фыркнул. «Да ты просто обиделась, что он выбрал меня, а не тебя. И это правильно, между прочим. Друзей на девчонок не меняют. Вы как хотите, а я с Виком встречусь, хочу в его команду. Там меня не станут прятать, как трофей, блин». В этот момент хотелось орать и топать ногами по лужам. Как же трудно работать в команде, тем более в такой, где никто не слушается, и все, кто в лес, кто по дрова. Из меня бы точно не вышло футболистки. Я бы рассудка лишилась каждый раз спорить с каким-нибудь Пашком. Как хорошо, что в гимнастике каждый сам за себя, и результат тоже зависит от тебя самой. Судя по виду, Улька переживала происходящее примерно так же. А футболисты ничего, привыкли. Радик кивал на все аргументы Пашка, хотя ловушку углядел сразу. Дима так вообще улыбался. И даже легкоатлеты воспринимали всё философски. Я, наверное, ещё никогда не ощущала себя настолько индивидуалисткой, как стоя под дождём за теннисным кортом. Меня прошило этим осознанием. Всегда одна. Всегда сама по себе. Всегда себе на уме. В школе, дома, на тренировках, лето так с шести. «Профессиональная одиночка, очень к этому одиночеству привыкшая, потому что так намного удобнее». Это ощущение захотелось поскорее себя скинуть. Я тряхнула головой и хлопнула в ладоши, призывая всех к спокойствию. «Нас десять человек. Делимся подвое. Выбираем по заданию. Начинаем с более простых. Ягоды. У ворот растет земляника. На прошлой неделе она была еще зеленая. Но цвет не важен. Главное — сам факт». «Я знаю, где ягоды», — сказала Уля. «Могу одна сходить?» «Нет, возьми с собой кого-нибудь. На обратной дороге найдете сухое место, где можно сделать сальто. Сделаешь, сфоткаетесь». «Ты что, раскомандовалась?» Возмутился Пашок. «Ну все, я иду к Вику. Он со мной так никогда не обращается». «Пойдем к Вику вместе, чтобы ты лично убедился. Это ловушка». «Это не...» «Движемся дальше. Рыба на крючке. Кто пойдет к озеру?»